Глава 18 Было семь часов вечера, жара постепенно спадала. Вцепившаяся в руль грузовика, Камила неотступно следила за дорогой. Здесь еще можно было спокойно разъехаться со встречной машиной, но бесконечные сложные повороты в конец измотали Камилу, и руки уже ее не слушались. Хоть как-то добраться бы до места. Дорога шла на подъем. Камил не произносил ни слова, и Солиман с полуночником тоже молчали, непрерывно вглядываясь в горы. Вот уже остались позади заросли орешника и дубовые рощи. Сколько хватало глаз, скалистым склоном жались темные сосны. Они казались Камиле зловещими и напоминали отряды солдат в черной униформе. Вдалеке на фоне неба вырисовывались лиственницы, чуть более светлые, но не менее воинственные. Над ними простирались серо-зеленые альпийские луга, а еще выше виднелись голые скалистые вершины. Путников встречал суровый, негостеприимный мир. Камила немного перевела дух, спускаясь по серпантину к сент тьену последней деревне перед долгим подъемом к перевалу. «Последний обитаемый островок — вот здесь бы и остаться на ночлег», — подумала Камила. Однако им предстояло подняться на 2000 метров со скоростью не больше 25 км в час. Вряд ли это можно считать приятной прогулкой. Камила остановила фургон на выезде из Сент-Этьена, жадно схватила бутылку воды, долго пила, потом уронила на колени усталые руки. Она сомневалась, что ей удастся удержать грузовик на такой дороге. Ей совсем не улыбалась перспектива полететь в пропасть, но она чувствовала, что ее сила на исходе. Салимана и полуночник не пытались заговорить с ней. Их взгляды были прикованы к горам, и девушка гадала, что же они так напряженно там высматривают. То ли сутулую фигуру оборотня, то ли падающие в бездну фургоны. Вид у них был довольно уверенный, из чего Камила заключила, что, по всей видимости, они надеются обнаружить именно Массара. Она мельком взглянула на Салимана тот ей улыбнулся. «Упорство, настойчивое стремление сделать что-либо, упрямство», — произнес он. Камила завела моторы вскоре деревня скрылась вдали. Из надписи на указателе они узнали, что впереди у них горная дорога, расположенная на самой большой высоте в Европе. Другая надпись призывала их к осторожности. Камила глубоко вздохнула, В кабине стоял крепкий запах псины, грязновечей шерсти и мужского пота, но эта тошнотворная вонь почему-то успокаивала. Еще два километра, и грузовик оказался на территории Меркантурского массива. Оправдывались самые худшие опасения Камиллы. Теперь дорога представляла собой узкий, опасный серпантин, напоминавший неглубокую бороздку на горной стене. Фургон медленно полз по крутизне, дребезжая и пыхтя на поворотах, шириной со ленту для волос. Правым бортом Камила то и дело задевала за отвесную скалу, почти вертикальную, а левое колесо зависало над обрывом. Она старалась не смотреть в сторону пропасти, ища глазами столбики с указателями высоты на обочине дороги. Когда они миновали отметку 2000 метров, деревья стали попадаться все реже и реже, мотор начал перегреваться от недостатка кислорода. Камила, стиснув зубы, следила за температурой двигателя. Не факт, что грузовик выдержит. Он, конечно, силач, как сказал Бютей, но для управляющего мотаться по пастбищам было делом привычным. Камила сейчас не отказалась бы от его помощи, чтобы добраться до перевала. Две тысячи метров, последние чахлые лиственницы, первоальпийские луга, зеленые ковры на серых склонах гор, суровая красота, пустынный мир молчаливых великанов, где человек, как и его овцы, кажется непропорционально маленькими. Вдалеке, то здесь, то там, по краям пастбищ, виднелись овчарни, крытые железом. Камила посмотрела на полуночника. Тот дремал, прикрыв лицо старой светлой шляпой, невозмутимый, словно бывалый моряк на палубе корабля. Она залюбовалась им. У нее в голове не укладывалось, как он мог более 50 лет, почти всю жизнь с подросткового возраста, провести среди этих необозримых пустынных просторов, где человек кажется крохотным, как блоха на спине мамонты и ни о чем другом даже не помышлять. Когда разговор заходил о Массаре, деревенские жители подчеркивали, что у него никогда не было женщины. Но ведь у полуночника женщины тоже никогда не было, но никто ему этого в вину не ставил. Он жил в горах в полном одиночестве. 2622 метра. Камила, не прибавляя скорости, обогнала двух велосипедистов из последних сил, крутивших педали. Вот уж действительно охота пущей неволи и перешла на первую передачу, готовясь преодолеть последние несколько виражей перед перевалом. Мышцы у нее нестерпимо болели. «Вершина, верхняя точка, самая высокая часть чего-либо, высшая степень достижения, совершенство, кульминация», — торжественно провозгласил Салиман. «Камила, можно поставить машину наверху? Там есть площадка для автомобилей», — добавил он. Камила только кивнула. Она припарковалась в тени, заглушила мотор, сложила руки и закрыла глаза. Передышка, сообщил Салиман полуночнику. Перерыв в работе, учебе, короткий отдых, непродолжительная остановка. Выходи, приготовим ужин, а она пока немного придет в себя. Вылезти из кабины оказалось не так-то просто. Полуночник никак не мог долеть две крутые ступеньки, и Салиману пришлось помогать старику, почти таща его на себе, чтобы спустить на землю. Не смей обращаться со мной так, словно я уже ни на что не годен, сердито проворчал полуночник. Очень даже годен. Ты, конечно, мужик не молодой, и со скверным характером, жизнью побитой, но если я тебя не поддержу, ты свернешь себе шею, и потом всю дорогу придется с тобой возиться. Ты мне надоел соль. Отстань от меня. Прошел целый час, прежде чем Камила присоединилась к мужчинам, которые ужинали на воздухе, восседая на складных табуретах возле деревянного ящика. Солнце клонилось к закату. Камила оглядела окрестные вершины и сосны. Нигде в обозримом пространстве она не увидела ни хижины, ни сарая, ни единого живого человека среди этого царства волков. Мимо проехали два велосипедиста и скрылись на дороге к перевалу. «Ну вот», — грустно заметила Камила, — «теперь мы совсем одни». «Настрое!» — возразил Салиман, протягивая ей тарелку. «Да еще засор», — добавила Камила. «Затвор!» — поправил ее Салиман. «Устройство для запирания канала ствола в огнестрельном оружии». «Да, точно, извини», — ответила Камила. «В общем, нас четверо», — подвел черту полуночник. Не вставая с табурета, он показал рукой на альпийские луга. «Мы и он, он где-то там, прячется, выжидает. Через час, когда стемнеет, он тронется в путь со своими тварями. Ему нужно мясо для них и для себя». «Ты думаешь, он тоже ест мясо убитых овец?» — спросил Салиман. «Наверняка он как минимум пьет свежую кровь», — уверенно заявил старик. «Мы забыли про вино», — спохватился он. «Соль, сходи принеси. Я взял целый ящик, он там, за занавеской туалета». Салиман вернулся с бутылкой белого вина без этикетки. Полуночник повертел ее перед Камилой, чтобы она могла получше рассмотреть. «Наша деревенская», — пояснил он, вытаскивая из кармана штопор. «Белый Виктора. Его нельзя далеко перевозить и долго хранить. От него, словно оживаешь, просто чудо. Не ходишь. Летаешь. Сил хоть отбавляй. Глаз, как у сокола. Никакого другого не захочешь». Полуночник поднес бутылку ко рту. «Ты тут не какой-нибудь пастух-одиночка?» — остановил его Салеман, придержав за руку. «У тебя есть компания. Придется соблюдать приличие. С сегодняшнего вечера пьём из стаканов». «Да это зря! Я бы вам оставил!» — сконфуженно прогудел полуночник. «Я не об этом!» — отрезал Салиман. «Пить теперь будем! из стаканов!» Молодой человек дал Камиле стакан. Она подставила его полуночнику, чтобы налил ей вина. «Поосторожнее!» — предупредил старик. «Оно только кажется безобидным, а на самом деле коварное!» Вино сильно нагрелось, простояв целый день в кузове. Оно немного пенилось. Вкус у него был непривычным, сладковатым. Камила гадала, придаст ли оно им сил или угробит в считанные дни. Тем не менее, она снова протянула стакан полуночнику. «Оно коварное», — повторил старик, предостерегающе подняв палец. «Будем караулить по очереди вон там», — распорядился Салиман, указав на небольшую скалу справа от площадки. «Оттуда все горы просматриваются. Сначала Камила, до половины первого, потом я разбужу вас без пятнадцати пять». «Девушке надо выспаться», — резонно заметил полуночник. и завтра еще с горы спускаться». «Ты прав», — согласился Салиман. «Да ладно?» — махнул рукой Камила. «У нас нет ружья», — напомнил полуночник, сердито покосившись на Камилу. «Что будем делать, если его заметим?» «Он не пойдет по дороге через перевал», — задумчиво произнес Салиман. «Найдет тропинку где-нибудь в стороне. В лучшем случае мы его случайно увидим или услышим и будем знать с точностью до часа, когда его ждать в луба». Полуночник поднялся, опираясь на свой массивный посох, сложил табурет и сунул его под мышку. «Девушка, оставляю вам пса», — обратился он к Амиле. «Затвор женщин защищает». Он приосанился и торжественно пожал ей руку, словно партнеру после матча, Потом забрался в фургон. Салиман с опаской взглянул на него и полез следом. — Слушай, я бы не советовал тебе спать на гишом, — сказал он старику. — Признайся, тебе ведь в голову не пришлось, что здесь нельзя спать на гишом. — Соль, это моя кровать. Что хочу, то в ней и делаю. Чёрт! — В том-то и дело, ты будешь не в кровати, а на кровати. В этом чертовом фургоне жара неимоверная. — И что с того? — а то, что ей придется пройти мимо тебя, когда она соберётся спать. Она вовсе не обязана созерцать тебя во всей красе». «А ты как же?» — с сомнением спросил полуночник. «И я также, Сейчас что-нибудь на себя напялю». Салиман важно посмотрел на старика. Тот вздохнул, сел на кровать. «Если тебе так будет приятнее, тогда, конечно», — согласился он. «Да, парень, с тобой непросто. Скажи-ка, Соль, откуда ты всего этого набрался?» «Цивилизация!» — начал было молодой человек. Полуночник прервал его взмахом руки. «Да заткнись ты со своим чертовым словарем!» Салиман спрыгнул на землю. Неподалеку от фургона Камила всматривалась в темнеющий горизонт. Она стояла боком к Салиману, засунув руки в задние карманы брюк. Нежная линия профиля, четкий очерк подбородка, гибкая шея, темные волосы, коротко остриженные на затылке. Салиман всегда считал Камилу утонченной, чистой, почти безупречной. Его крайне смущало то, что она будет спать так близко от него. До отъезда он об этом даже не думал. Камила — просто водитель. И Салиману не приходило в голову, что он может спать с водителем. Но теперь, когда грузовик остановился, Камила перестала быть водителем и превратилась в женщину, которая спит на кровати в каких-то двух метрах от вас, и между вами только брезентовая штора. Но разве кусок брезента? «Серьезные преграда. А такая женщина, как Камила, спящая в двух метрах от вас, это, пожалуй, слишком». Девушка обернулась. «Не знаешь, поблизости есть какой-нибудь ручей или что-то в этом роде?» спросила она. «Сколько угодно», — поспешно ответил Салиман. «В 50 метрах отсюда есть родник и небольшой водоем. Пока ты дремала, мы и ходили туда мыться. Иди, пока не стало совсем холодно». Внезапно он подумал, что вот сейчас она снимет куртку, джинсы, сапоги, и у него перехватило дыхание. Он вообразил, как она плещется под струей воды всего в 50 метрах от него, совершенно нога и такая беззащитная, и ее белая кожа светится в темноте. Без грузовика, без сапог, куртки и майки, она представлялась ему такой уязвимой, словно защищавшая ее скала вдруг куда-то подевалась. Безоружная? Значит, доступная. 50 метров? Это же пустяк. Да, почти доступная. Вечно это почти. В нем-то и загвоздка. Если бы сейчас ты пробежал эти 50 метров, что отделяют тебя от обнаженной девушки, беззаботно купающейся в ручье, и если бы обнаженная девушка была рада тебя видеть, многие проблемы вселенной разрешились бы куда проще. Но так не получится. Никогда. Эти последние 50 метров — непреодолимое препятствие как в начале, так и в середине и в конце. Ничего не выйдет. Камила с полотенцем на плечах прошла мимо него. Салиман, сидя на земле по-турецки, крепко обхватила руками колени. Почти доступная. Последние 50 метров – самые трудные на свете.